В рассветный час в мгле сухой, одетый инием Сибири, мост пробудился над рекой одной из самых славных в мире. И, бережно приняв экспресс, с великой справившейся далью, под ним он грянул, как оркестр, своей озвученной Талью гремела, пела эта сталь, согласно и многоголоса, И шла, как подрезец деталь, громадой цельной под колеса, и над рекою вознесен, состав столичный медлил, будто из вагона тек в вагон, а зноб торжественной минуты, а звон. А грохот возрастал, казалось, в этот мост певучий Вмещал свой голос весь Урал. Нет, весь металл страны могучий, И гром иных ее мостов, и горделивый скрежет кранов, И пенье в поле проводов, и тяжкий гул прокатных станов, И стук движка в глухом краю, где стала жизнь людей светлее, и танков рокот, что в строю проходит мимо мавзолея. Со всех концов родной земли все голоса, что есть в металле, сюда, казалось, дотекли по чутку. Рельсом магистрали чтоб прозвучать им над рекой загроможденный ледоставом над берегами над тайгой в победном ритме величавом великих лет бессмертный труд твои высокие свершения как будто песнь в себе несут от нас в иные поколения как будто в завтра нашу весть Несут, и с ней сегодня краши О том, что мы в грядущем есть Мосты, дворцы и песни наши. Еще один, другой пролет, Река теснится в берег льдами, И поезд по земле идет, Но и земля поет под нами.